4 они сидели в кабинете шефа полиции трое мужчину серьезными озабоченными лицами майор митчел сказал со вздохом так я полагаю нам не остается ничего другого как арестовать его похоже на то сэр спокойно ответил инспектор лич митчел взглянул на суперинтенданта батла веселее battleл дружелюбно сказал он можно подумать что ты хоронишь лучшего друга уперинтендант Батл тяжело вздохнул. Не нравится мне все это, сказал он. Думаю, это не нравится никому из нас, согласился митчел. Но насколько я понимаю, мы имеем более чем достаточно улик, чтобы выдвинуть обвинение. Вот именно более чем достаточно, подчеркнул Батл. Фактически, если мы не арестуем его, то любой может спросить, какого лешего мы медлим, Бал уныло кивнул давайте подведем итоги сказал шеф полиции мы имеем мотив Сстрэнж и его жена получают значительную сумму денег после смерти старой леди далее он как известно последним видел ее живой при этом слышали как он ссорился с ней Кюм в котором он был в тот вечер испачкан в крови и конечно самое главное его отпечатки пальцев обнаружены на орудие убийства только его и ниччьи другие. — И однако, сэр, — сказал Баттл, — вам все это тоже не нравится. — Будь я проклят, если это не так! — А почему, в сущности, вам не нравится это дело, сэр? Майор Митчелл нахмурился и потер нос. — Возможно, потому, что этот парень выглядит тут уж совсем идиотом, — предположил он. — Однако, сэр, порой убийцы действительно ведут себя достаточно глупо. «О, да, я знаю, знаю. Что бы мы делали, если бы это было не так?» «А что ты, Джим, думаешь по этому поводу?» — спросил Баттл. Лич беспомощно пожал плечами. «Я всегда с симпатией относился к мистеру Стрэнджу. Мне не раз приходилось встречать его здесь раньше. Он очень приятный джентльмен, отличный спортсмен». «Ну, скажем, я вполне допускаю», — медленно начал Баттл. что отличный теннисист может быть так же способен на убийство. В этом нет ничего странного. Он сделал паузу и добавил. — Мне лично не нравится этот злосчастный Ниблик. «Ниблик — Ниблик? — слегка задаченно переспросил Митчелл. — Да, сэр, или, возможно, Колокольчик. Колокольчик или Ниблик. Одну из двух. Голос у Баттла стал тихий и сосредоточенный. Давайте подумаем, как все это произошло на самом деле. Допустим, мистер Стрэндж пришел к ней в комнату, разгорячился во время ссоры и в ярости хватил ее клюшкой по голове. Если так, и это было непреднамеренное убийство, то с какой стати он притащил с собой эту клюшку? Кто будет на ночь глядя разгуливать с клюшкой для гольфа? «Он мог отрабатывать мах или еще что-нибудь в этом роде?» «Мог, разумеется, но никто не видел его за этим занятием. Последний раз его видели с клюшкой в руке неделю назад где-то на пляже, когда он практиковался в ударах на песке. Понимаете, насколько я себе представляю, такая ситуация в целом выглядит довольно странно. Я имею в виду то, что он во время ссоры вышел из себя». Уверяю вас, я видел его на корте, на одном из тех турниров, где теннисные звезды зачастую впадают на настоящее бешенство, и их нервы напряжены до предела. В таких партиях отлично видно, кто умеет сдерживать себя, а кто нет. И я никогда не видел, чтобы мистер Стрэндж неистовствовал. Должен вам сказать, он отлично владеет собой, лучше многих, и однако мы предположим, что он обезумел от пары острых фраз и ударил бедную слабую старушку по голове. — Мы можем рассмотреть и другой вариант баттл, — сказал майор Митчелл. — Я понимаю, сэр. Поговорим теперь о преднамеренном убийстве. Допустим, он хотел прибрать к рукам ее деньги. В данном случае понятно, почему под рукой оказался колокольчик, который тянется к одурманенной служанке, но тогда становится непонятными... Клюшка и ссора. Если он задумал убить ее, то должен был воздержаться от каких-либо ссор. Конечно, он мог усыпить служанку, затем ночью прокрасться в комнату старой леди, треснуть ее по голове, инсценировать маленькое ограбление, а потом вымыть клюшку и спокойно положить ее обратно в мешок. Что-то здесь не так, сэр. На редкость странная смесь холодного расчета и непреднамеренной ярости. — Эти две вещи несовместимы. — Да, Баттл, ваше рассуждение вполне логично. Но какой еще вариант у нас остается? — Эта клюшка не дает мне покоя, сэр. — Никто другой не мог ударить ее по голове этой клюшкой, не смазав отпечатки пальцев Невеля. Это совершенно очевидно. — В таком случае, — сказал Баттл, — ее могли ударить чем-нибудь другим. майор митчел сделал глубокий вдох довольно странное предположение вам не кажется нет я полагаю это здравая мысль сэр илистрж ударил ее тем небликом или же никто не ударял я голосую за второй вариант в таком случае этот неблик положили туда намерены ис пачков в крови и прилепив пару волосков Доктор Лазенби, кстати, тоже не вполне уверен, что удар нанесен Нибликом. Он признал это лишь из-за очевидности улик, но он не мог сказать точно, каким именно предметом воспользовался убийца. Майор Митчелл откинулся на спинку стула. «Продолжайте, Баттл», — сказал он, — «предоставляю вам свободу действий. Какой следующий шаг?» «Давайте исключим эту клюшку», — сказал Баттл, — «что останется?» «Первое — мотив. Имел ли в действительности Невиль Стрэндж мотив лишить жизни леди Триссельян?» «Конечно, он наследует деньги, но, мне кажется, здесь многое зависит от того, действительно ли он нуждался в этих деньгах. Он говорит, что нет. Я полагаю, мы сможем проверить это, выясним состояние его финансов. Если он кругом в долгах, то подозрение вполне может оказаться обоснованным». Но, с другой стороны, если он сказал правду и его финансовые дела в хорошем положении, то зачем тогда? Ну, и что же дальше? А дальше мы сможем выяснить, нет ли у других обитателей этого дома известных мотивов. «То есть вы считаете, что Невиля Стрэнджа подставили?» Суперинтендант Баттл крепко зажмурил глаза. Мне все время лезет в голову одна фраза. Не помню только, где я читал ее. Там говорится что-то о руке ловкого итальянца. Именно так мне представляется наше дело. С виду тупое, жестокое, прямое преступление, но мне кажется, здесь кроется нечто большее. Рука ловкого итальянца, которая скрыта за занавесом. В комнате повисла задумчивая тишина, Наконец шеф полиции взглянул на Баттла и сказал. «Возможно, вы и правы, черт возьми. В этом деле действительно что-то неладно. И что вы думаете делать сейчас? Каков план операции?» Баттл погладил подбородок. «Видите ли, сэр, — сказал он, — я всегда предпочитаю действовать самым очевидным способом. Все было организовано так, чтобы подозрение пало на Невеля Стрэнча. Отлично. Давайте будем подозревать его. Конечно, нет необходимости доводить дело до ареста, но намекнуть надо, поспрашивать, нагнать страху и понаблюдать, какова будет реакция каждого в этой компании. Проверить его слова и с особой тщательностью выяснить все его передвижения той ночью. Фактически мы будем играть в открытую. Просто Маккиавелли, усмехнувшись, сказал майор Митчелл. гениальный актер батл в роли неуклюжего глуповатого полицейского супер интендант улыбнулся я всегда предпочитаю делать то что от меня ожидают сэр на сей раз я намерен немного потянуть время надо ненавязчиво выведать кое-какие детали а раз мы подозреваем мистера невеллястрэнджи то у нас есть отличный повод сунуть нос туда и сюда возможно что-то и разнюхаем — Знаете, у меня создалось впечатление, что обстановочка в этом доме довольно странная. — Ищите женщину? — Можно и так сказать, сэр. — Что ж, Баттл, идите вашим собственным путем. Думаю, вы с инспектором Личем сможете решить это дело. — Благодарю вас, сэр, — сказал Баттл, вставая. — Вам не удалось выяснить ничего стоящего у поверенных? — Нет, я звонил им. Мистер Треллани мне хорошо знаком. Он послал мне копии завещаний, сэра Мэтью и леди Трессельян. У нее было пять сотен годового дохода, это ее личное состояние, вложенное в надежные ценные бумаги. Она оставила определенное наследство Барретт, небольшую сумму Харстеллу и все остальное мисс Олдин. «Этих троих надо взять на заметку», — сказал Баттл. Митчелл выглядел довольным. — Да чего же вы подозрительны? Неужели вы готовы подозревать всех и каждого? — Конечно. Пятьдесят тысяч фунтов — завораживающая сумма. Но есть смысл выяснить и остальное, — твердо сказал Баттл. — Сколько убийств было совершено из-за каких-нибудь пятидесяти или даже двадцати фунтов? Все зависит от того, знаете ли, насколько сильно человек нуждается в деньгах. Барретт должна была получить наследство. возможно она предусмотрительно урманила себя чтобы отвести подосрение она еще слишком часто теряет сознание доктор лазанби пока не позволил нам расспросить ее но ведь она могла переусердствовать со снотворным по неведению кроме того и хар стол судя по всему может сильно нуждаться на личных деньгах да и мисс алден если у нее нет собственного состояния возможно она хотела скорее получить кругленькую сумму и пожить полной жизнью пока еще молода шеф полиции с сомнением посмотрел на него ладно сказал он все это вам предстоит выяснить принимайтесь за работу.